Глава 18. Аня. С чувством полного краха внутри Аня неподвижно стояла в кафе, наполненном людьми, и смотрела, как Мирон с Ларой, улыбаясь и о чем-то мило беседуя, направлялись к выходу. «Они знакомы. Это было невозможно принять, но это не сон, а ужасная реальность, в которой рушился целый мир, где всегда царили любовь и доверие. Неужели он как-то связан с той историей?» – не могла поверить Аня. В руке вибрировал мобильник, за спиной слышался голос Полины, но Аня не могла разобрать ни слова. «Ань, я спрашиваю, ты чего застряла?» Похлопала по плечу Полина. «Идём за столик». Игнорируя коллегу, Аня в упор смотрела на мужа и чувствовала, как с каждым его шагом учащалось сердцебиение. Увидев Мирона, Поля в шоке округлила глаза. «А он что здесь делает?» Встречался с партнёром. Сухими губами проговорила Аня, боясь даже представить, какие партнёрские отношения Связывают его с Ларой. «Это Анин муж, верно?» Словно отдалённо раздался голос Оксаны. «Ага». «Капец, так увлечён беседой с этой белобрысой, что даже не видит перед собой жену». мирон окинул на плечо ремень от портфеля, застегнул синий пиджак, перевёл взгляд на Аню, и на его лице резко растворилась улыбка. Лара, увидев Аню, застыла на месте, затем с растерянным видом огляделась по сторонам и быстрым шагом направилась к другому выходу. «Куда же ты побежала, дрянь?» Аня посмотрела на её удаляющуюся спину, затем ужалила взглядом мужа. «Встречался с партнёром?» Спросила она, чувствуя, как внутри разгорелся огонь, и по венам хлынула кипящая лава. «Ань, я...» Не сдержавшись, Аня ударила его по щеке и под пристальные взгляды людей вышла на крыльцо. «Как он мог? Как?» В шоке выдохнула она и запустила дрожащие пальцы в волосы. «У меня в голове не укладывается, я... я ничего не понимаю!» Подняв мокрые глаза к небу, отчаянно всхлипнула. «Умоляю, пожалуйста, пусть это будет какая-то глупая ошибка. Я не вынесу, если узнаю, что Мирон сорвал мою свадьбу с Дамиром и все эти годы так жестоко меня обманывал». В руке снова завибрировал телефон, и Аня мутным взглядом посмотрела на имя звонившего. «Крёстная», светилась на экране. «Ань, что на тебя нашло?» Выйдя на улицу, прикрикнул Мирон. «Я понимаю, как это выглядело со стороны, но ты хоть немного держи себя в рук. «За что ты ей заплатил?» перебила Аня, чувствуя, как в горячих ладонях плавится вибрирующий телефон. «Ну давай, скажи мне! Скажи, какую услугу она тебе оказала на этот раз?» «Я не понимаю, о чём ты!» – усмехнулся муж. «За что ты заплатил ей?» – прокричала на всю улицу Аня. «За то, чтобы снова помогла избавиться от Дамира?» «Тебе везде уже мерещится этот Дамир!» – каменея от злости прорычал Мирон. «Да, я заплатил ей за одну услугу, но тебе пока что об этом не нужно знать». Аня разразилась истерическим смехом. «Не нужно знать, да?» Сквозь слезы смеялась она. «А когда ты сорвал мою свадьбу с Дамиром мне тоже не нужно было об этом знать». Аня обвела его взглядом, полным разочарования и ненависти. «Ты втерся в мое доверие, строил из себя рыцаря на белом коне, стал отцом моих детей и думал, что навсегда избавился от Дамира. Но стоило ему снова появиться на горизонте, и ты тут же обратился к Ларе, чтобы она снова провернула какой-нибудь номер и избавилась от него». «У тебя явно что-то с головой». Глядя на неё, как на сумасшедшую, бросил Мирона и достал из кармана мобильник. «Подожди секунду, мать звонит». Он прижал к уху мобильника, а Аня в этот момент прочитала на экране сообщение от крёстной. «Аня, где вы? Не могу до вас с Мироном дозвониться. Арсения рвёт, температура 39,9». Вызвала скорую. «О, Господи!» С ужасом произнесла Аня и бросилась к своей машине. Летела по трассе, как выпущенная стрела, с силой сжимала рули глубоко дыша пыталась угомонить огонь, который обжигал все внутренние органы, лицо, руки. В боковое зеркало видела, как черный джип Мирона на большой скорости обгонял машины и стремительно приближался к ее БМВ. «Дура!» – нервно посмеялась Аня. «Слепая дура, которая не видела дальше собственного носа. Благодарила его за то, что приютил меня беременную, за то, что стал отцом моим детям, полюбила его!» Аня прекрасно понимала, что Мирон и на этот раз хотел сделать из неё идиотку. «О чём ты? Я ничего не понимаю. Причём тут Дамир?» Усмехнулась она, вспоминая изумлённое лицо мужа. Покосилась на него в зеркало и процедила сквозь зубы. «Всё ты понимаешь. На этот раз я поймала тебя за руку и теперь не поверю ни единому твоему слову». Всё было очевидно. Мирон, соврав, что был на встрече с деловым партнёром, сидел в кафе с Ларой и о чём-то договаривался с ней. А ещё он дал ей конверт, который явно был набит деньгами. Перед глазами появилось испуганное лицо Лары. Поторопилась исчезнуть из виду, когда меня увидела. В голове кружился вихрь мыслей, и пока что Аня понятия не имела, что делать дальше. Мирон, обогнав её БМВ, нарочно снизил скорость и не дал возможности объехать. «Уйди с дороги!» – прорычала Аня несколько раз настойчиво посигналила. Внутри снова всё закипело. «У меня ребёнку плохо!» – выкрикнула она, понимая, что он не слышит. Затем попробовала обогнать его слева, но Мирон стремительно прижался к обочине, не давая ей проехать. Аня ударила кулаком по рулю, и из её глаз вырвались злые слёзы. «Я и так опоздала», – всхлипнула она, представив состояние сына. «Я должна была сразу ответить на звонок крёстной. Должна была сразу поехать домой к детям». Джип свернул в коттеджный посёлок, через пару минут остановился у ворот их дома, и на улицу выскочил красный от злости Мирон. Он шёл к машине Ани с полыхающим взглядом и сжатыми кулаками. «Разбиться хотела?» Резко открыв дверь, прогремел он. «Да что с тобой происходит? Что ты творишь?» Взяв её за руку, вытащил из машины и повёл к дому. «Нужно показать тебя психиатру». Сурово посмотрел на неё. «У тебя реально в последнее время едет крыша. Завтра утром я соберу вещи и...» Мирон резко развернулся, вцепился пальцами в её плечи и наклонился к лицу. «Даже не начинай бред про какой-то сговор с Ларисой. Я не желаю слушать о твоём домире и никогда не произноси в моём присутствии его имя». Процедил он в сантиметре от её лица. «Ты помешалась на нём!» Прокричал Мирон. «Вторую неделю это имя звучит в моих, чёрт побери, ушах. Больше недели он сидит вот здесь!» Постучал указательным пальцем по виску. «Потому что тебе он везде мерещится, потому что ты не можешь не думать о нём. Не можешь не говорить о нём. Я буду о нём говорить». Смело глядя в его глаза, прошепела Аня. «Буду, буду, буду!» Ударила кулаком в его каменную грудь и попыталась оттолкнуть от себя, но Мирун даже не пошатнулся. «Буду произносить имя человека, от которого ты избавился, и ты не посмеешь заткнуть мне рот». Сделав пару шагов назад, смахнула с лица слезы и подняла голову. «Ты больше всего на свете боялся, что я когда-нибудь узнаю правду. Ты боялся, что я возненавижу тебя за то, что ты сделал, и вернусь к нему. Ты ведь этого боялся? Этого!» Прокричала почти без голоса. «Поэтому ты встретился с Ларисой и заплатил ей за то, чтобы она снова помогла тебе его убрать». «Тебе правда нужно лечиться», — усмехнулся Мирон. «Хочешь знать, за что я заплатил Ларисе?» Он перевёл взгляд на подъезжающую машину скорой помощи и открыл ворота. «Я расскажу, когда они уедут».